Глава 4. Оказалось, не все так просто, как я думал по простоте своей души. Это прежний хозяин моего нынешнего тела был вроде бы как хорошо подготовлен и неплохо владел не только мечом, но и другими колюще-режущими железяками. Он — да, а я, увы, нет. Тут я чертыхнулся, снова упомянув нецензурным словом ту самую свою простоту. «Мышечная память, говорите?» Да какая к чертям мышечная память, если в голове пусто, как в вылизанной изнутри до блеска консервной банке? Чтобы мышцы грамотно работали с железом, им правильную установку нужно дать. Из головы дать, между прочим, из мозга, так сказать. Послать какие-то там управляющие импульсы, если они, конечно, есть. Или он, это я про мозг сейчас. Ну и про импульсы тоже, тут же согласился сам с собой. Короче. Откуда я ее возьму, эту установку, если я только и знаю, с какой именно стороны за меч держаться? Да и это, увы, не показатель, а просто понимание. Так что вступительные экзамены в дружину я позорно провалил. И в показушной схватке без оружия тоже. Не помогли ни наработанные еще в той жизни навыки по рукопашке и борьбе, не возросшие уже здесь сила и ловкость. Голова все отлично соображает, и ранение тому не помеха. Вижу, как, и самое главное, что именно нужно с противником сделать, чтобы его уронить, а мышцы тупо тормозят, морозятся, не успевают вовремя отреагировать. И потому проигрываю местному бойцу с разгромным счетом 3:0. 0 Счет мог бы расти и дальше в его пользу, но проверку быстро остановили. Не стали надо мной издеваться. Хорошо, не так много народа увидела мой позор, хоть в чем-то повезло. Но не обольщаюсь ибо уверен, что слухи о моем бесславии здесь очень быстро разнесутся. А как иначе? Телевизора с интернетом, увы, нет. Одно развлечение – языками почесать. Повезло, что принимал меня в дружинники не сам воевода, как должно было быть согласно моему боярскому званию, а старший дружинник, сотник, даже не тысячник. Да и откуда у нас тысячник возьмется? Нет у нас в городе столько воинов, это я уже знаю. Ополчение тут не в счет. Но это я сам перед собой оправдываюсь, чтобы не так стыдно было за свои корявые руки и заплетающиеся друг за друга ноги. А говорить что-то вслух и оправдываться? Кого и когда это интересовало? Опять же, попробуй только начать оправдываться, и сразу получится умаление собственного достоинства и урон чести. Понимание этого тут же всплыло из глубин сознания. Прежний хозяин наверняка отметился. Так что пришлось молчать, пыхтеть и утираться, утираться и упрямо подниматься при каждом падении на зим. Но стоит отдать дружинникам должное. В голос, тем более открыто, надо мной никто не насмехался. Кто-то из них обмолвился, тут все знали про мою потерю памяти и ранения. Опять же, в бою на стене во время осада отличился. Значит, что-то да умею. А дальше было все просто. «Маркел!» «Проверь новичка!» – скомандовал сотник. И выбрал для меня проверяющего из числа сидящих на лавочке дружинников. А я ожидаемо напрягся, потому что до последнего надеялся, что проверять меня будет кто-то из тех дружинников, что на площадке разминались. Там молодежь моего нынешнего возраста пыхтит, и есть хоть какой-то шанс выкрутиться за счет своих прежних умений. А тут сразу понял, что все. Нет у меня ни одного шанса против любого из этих матерых воинов, лениво просиживающих штаны под горячим солнышком. Понял и подобрался. Постараюсь хоть что-то показать. Ожидал, что проверять меня будут на учебных деревяшках. Да, ошибся. Маркел лениво поднялся, потянулся, словно сытый кот, и в несколько быстрых шагов оказался прямо напротив меня. И никаких особых площадок, Никаких тренировочных деревяшек, все по-взрослому. Пришлось и свой меч обнажать. Руки подрагивают, мышцы от хлынувшего потоком адреналина чуть ли не судорогой сводят. На месте устоять спокойно не могу. Так сшибает в голову. Вокруг народ столпился, кольцо замкнулось, круг обозначился. Я в своей тканой одежке, узорами из украшенной и вышивкой разноцветной, А напротив, мало того, что опытный воин стоит, так он, в отличие от меня, в кольчушке. И не то чтобы страшно, понимаю, что убивать и резать меня никто не будет, но кишки в животе морозцем придавило. Да и ладно. Железо или деревяшка, страшно или не страшно, а взял в руки меч, встал в круг, бейся. Бой! Словно через вату услышал команду сотника. Новая волна адреналина хлынула в кровь. Заломило виски, зажгло огнем рану, потемнело в глазах, забухало в груди сердце. Ну что, погнали. Оглянулся по сторонам, провернул по киношному меч в руке и не успел ничего сообразить. Моргнуть не успел, меч не успел оборот завершить, а я уже оказался распластанным на земле. Что-то я не понял, каким это образом так быстро меня отдохнуть пристроили. Отлеживаться не стал, еще чего не хватало. Подскочил, благо и шуметь в голове меньше стало, подействовало первое поражение, заставило сосредоточиться полностью на бою. Шум сторонний, уже и не слышу ничего. Оглядываться тоже не оглядываюсь и наученный горьким опытом даже не моргаю. А всего-то и нужно было для лучшего понимания разок по хребту агрести. А противник вот он, прямо передо мной стоит. Лицо спокойное, безмятежное даже. Глаза холодные, словно пустые. А нет, улыбается слегка краем губ. Заманивает. Нападать сразу не стал. Слишком свежое еще воспоминание о быстром падении. Но и на месте стоять не остался. Пошел осторожно по кругу, выставив вперед клинок. Росчерк стали, высверк молнии, и мою руку с зажатым в ней мечом сильный удар отбрасывает в сторону. Не успеваю перенести вес тела на правую ногу, как носок чужой ноги цепляет меня за голеностоп и подкидывает ногу вверх. А ведь я ждал этого приема, поэтому и успел отреагировать, опередить чужое движение. Потому и ноги не скрещивал при передвижении, почти приставными шажками шел. Приподнял пятку в попытке освободиться, но все зря. Очень уж я медленно двигаюсь по сравнению с соперником. Противник во мгновение ока плавным скользящим движением перемещается мне за спину. Трещат мышцы в жалкой попытке развернуться вслед за ним. Не успеваю. Сжимаю зубы в попытке удержать в себе сдавленный стон от сильного и очень болезненного пинка в голень и через боль продолжаю разворачиваться. Одновременно отмахиваюсь наугад мечом, и тут же левая нога подламывается в колени от еще одного удара. Утыкаюсь этим коленом в утоптанный грунт площадки, рукавом рубахе смахиваю выступившие на глазах слезы и уже не обращаю никакого внимания на очередной удар по руке, скрепко зажатым в ней мечом. Сдохну, но клинок ни за что не выпущу. Рывок за воротник, и я валюсь навзничь. Успеваю чудом извернуться в воздухе, выкрутиться из захвата и упасть на бок, а не на спину, перекатиться через голову и вскочить на ноги. Ух ты! Пляшет перед лицом сжало чужого меча, полированное железо колет глаза солнечными зайчиками, слепит, заставляет щуриться. Сливаются в одну сплошную белую полосу лица выстроившихся плотным кругом дружинников. И что? Никто здесь не собирается меня убивать. Это я точно знаю, чувствую. И красоваться мне не нужно, как моему противнику. Для него это просто очередная игра с зеленым новичком а для меня — единственный шанс на достойную жизнь. Поэтому и умудряюсь отбить встречный ленивый удар в сторону и вверх, и тут же вытягиваюсь в стремительной ответной атаке, наношу быстрый прямой удар. Это мне казалось, что быстрый, но противник успевает отреагировать и развернуться боком. Даже не отступает, не отшатывается, а просто разворачивается корпусом. И мой меч... Проходит в считанных миллиметрах от закованного в плетеное железо живота соперника. Взвизгивает жалобно кольчужное полотно. Это я проваливаюсь в выпаде, но в возвратном движении руки все-таки умудряюсь легонько черкануть лезвием по корпусу. Маркел пропускает мой клинок и резко бьет по предплечью яблоком рукояти в попытке лишить меня оружия. «Гад! Я же без доспеха! Так можно руку на раз сломать!» Сильный и болезненный удар заставляет просесть в коленях, споткнуться, но меч не выпускаю. Вцепился так крепко, что его теперь только вместе с кистью можно у меня отобрать. А по пояснице обидно шлепает чужое железо. Хорошо хоть не по заднице. Спасибо Маркелу, пощадил остатки боярского достоинства. Но руку я тебе не забуду. Удар был сильным и очень болезненным. И все это действие происходит в полной тишине. Слышны только скрип песка под ногами, мое громкое пыхтение и свистящий лязг скользящего металла. Ну и завершающую стычку шлепок в этой тишине явно все расслышали и увидели. Опять проиграл, пусть и зацепил его немного. Но обиды нет, есть только сожаление о такой своей неумелости. Мальчишки в отдалении поглядывали с любопытством, даже погомонили чуток, Явно обсуждая между собой мою первую оплошность в бою, пока кто-то из старших дружинников на них не рыкнул. Тогда у всех сразу дело нашлось, и больше в мою сторону ни одного любопытного взгляда с той стороны я не заметил. «Закончили!» — остановил избиение младенца сотник. Наградой мне были одобрительная улыбка Маркела и пара фраз на прощание. «А ты хорошо держался, даже умудрился меня зацепить. Меч так и не выпустил из руки». Ты первый, кому это удалось после такого удара. И зла на меня не держи. Вижу же, что морщишься. Бил бы в полную силу, так кости бы тебе переломал. Так что не все оказалось настолько плохо. А постыдный провал в воинских умениях списали на ранение головы и последующую за ним потерю памяти. Как сказал мне тот же сотник при подведении итогов проверки, сколько раз убеждаюсь, что башку под чужой топор лучше не подставлять. Топор он, в отличие от головы, железный. У тебя руки отдельно от головы существуют. Кое-какие приемы вроде бы, как и знаешь. Пыжишься вспомнить и провести, а выполнить не можешь. Не хватает ни силы, ни ловкости. Но ничего, было бы желание. А воинские навыки и без памяти можно восстановить. Посмотрел на меня сотник и тяжело вздохнул. Задумался на секунду еще разок вздохнул тяжко и шумно. Почесал затылок и выдал. Вот только возраст у тебя для этого немного неподходящий. А возраст мой тут причем? Наоборот, как я понимаю, в дружину только взрослых берут? Или нет? Оказалось, не только взрослых. Потому что сотник тут же и объяснил доходчиво, что с такими умениями мне в данный момент самое место побыть какое-то время в отроках, в детях. В детской части дружины, то есть пока не вспомню, с какой стороны нужно за меч хвататься. Вон оно как. Там бы всему и обучили, с нуля, так сказать. А теперь, во взрослом теле, кто меня туда определит в таком-то возрасте? Кто на себя такую ответственность возьмет? Слушаю и малость одуреваю. Где я, а где дети? Смотрю туда, где эти дети занимаются под руководством старшего наставника, и что-то точно недопонимаю. Хоть они все ребята, на первый взгляд, вроде бы как и здоровые и обучаются ратному труду с малых лет, но все-таки мои габариты и нынешний вес явно и близко несопоставимы с ребячьими. Я же и зашибить нечаянно кого-нибудь из них на тренировке могу. Пусть умения у меня напрочь в данный момент отсутствуют, но силушка никуда не делась. И ударить могу, как я уже успел убедиться, очень сильно. Поэтому случись что... Никакие наработанные воинские навыки никого из этих отроков не спасут. А еще после такого в городе можно вообще не появляться. Так что все разговоры про младшую дружину нужно сразу и окончательно выбросить из головы. И как тогда быть? Похоже, сотник думает точно так же. Иначе не вздыхал бы столь тяжко и не косился на меня с явным сомнением во взгляде. По всему выходит, что и в детях мне переростку делать нечего. И Сотник эту мою мысль тут же подтверждает. «Сам посуди. Старшую дружину тебя принять не могу с такими навыками. Не поймут меня воины», — решил поделиться со мной возможными вариантами трудоустройства Сотник. «Сам в бою сгинешь и товарищей за собой утащишь. Да и тебе будет стыдно свое неумение на показ выставлять. Это в старшей. В младшей же постоянно от насмешек придется отбиваться. Это же отроки. Чему-то уже научились» а в разум еще не вошли. Ум короткий. А ты теперь боярин. Невместно боярской чести будет, когда над тобой потешаться станут. Мало ли не сдержишься. Стою, слушаю. Слушаю и молчу. А сотник паузу тянет, ждет моей реакции на свои слова. Он что, думает, что обиду выкажу? Не выкажу. И хорохориться не буду. Он все правильно сейчас говорит. А раз говорит... Значит, точно что-то толковое подсказать может, иначе бы просто молчал. Тебе бы для начала выздороветь окончательно. Голова болит, бывает. Соглашаюсь, поскольку не соглашаться было бы полной глупостью. Вот тянет сотник. Жаль, став о тебе уже ничем после всего случившегося не поможет. Другой такой сильной травницы в городе нет. А ты к Алёне сходи она хоть и не столь сильная знахарка, как боярня, а тоже многое умеет. Молчу, советы на ус мотаю. Подлечишься, затем наставника наймешь на первое время. В конце концов, присоветовал сотник явно довольный моим молчанием. Восстановишь воинские навыки и уже тогда приходи. Да что я, не понимаю что ли? Согласился со всеми доводами. Вот только где его взять такого наставника? Опять же. Ему сколько-то платить за науку нужно, а у меня нечем. Да слышал я, что у тебя из дома все выгребли, и вообще всего рот лишили. Что, совсем нечем платить? Совсем, наверное. Это как так? А так, вздохнул. Не разобрался еще с наследством. Хотя что там разбираться, если кроме дома ничего не осталось? Зато сам живой остался, подбодрил меня сотник. Это точно, вздохнул. Давай лучше решать, что со мной дальше делать будешь. А за нас с тобой давно князь все решил. Сказано принять в дружину, значит принять. Другого мнения быть не может. Да и ты, как я понимаю, согласие свое уже дал, так? Так. Тогда и разговаривать не о чем. Считай, что зачислили тебя уже. Пошли обустраиваться. Куда обустраиваться? Я что, здесь же и жить буду? «А как же Алена? Наставника как искать?» «А ты думал, дома ночевать станешь?» «Нет. Теперь у тебя начнется настоящая жизнь. Воинская. И на Алену время тебе выделим, и на занятия с наставником, если, конечно, с кем-нибудь сговоришься». «Вот обрадовали так обрадовали. Выходит, у меня снова курс молодого бойца намечается?» «Нет, тогда буду проводить его на собственных условиях. Боярин я или так погулять вышел?» погоди остановил развернувшегося в сторону казарм сотника казарма это на самом деле или не казарма меня мало волнует как привык так и буду их называть про себя что еще придумал Мое самоуправство явно не понравилось воинскому начальнику иишь как нахмурился ничего сейчас я тебе еще сильнее озадачу «Есть еще один вариант который мы с тобой не учли говорю словно бы раздумываю какой такой вариант? «Нахватаются всякой дряни!» — скривился сотник. И забурчал громко так и весьма наставительно. «Ты же боярин! У вас в роду никогда купцов не было! И торговых дел с иноземцами вы никогда не вели! Откуда тогда столько слов дряных находишь? Да еще и по городу потом наверняка их разносишь! Что это еще за словечко такое? Вариант! Мерзость какая!» «Иноземное как раз и есть!» — отмахнулся. «Не бери в голову!» «Зачем в голову брать? И как?» Сотник посмотрел на свои руки, потом потер пальцами затылок. «Ну, не переживай, в общем», — отмахнулся я от более подробных объяснений. «Все равно я еще много раз буду с подобными словами и выражениями палиться, поэтому лучше сразу пусть привыкают. Заодно и моей больной голове оправдание лишнее появится. А Сотник сам себе противоречит» то предлагает сначала подлечиться и наставника для восстановления первичных навыков найти, то сразу в казарму запихнуть хочет. Нет, нужно брать свою судьбу в свои же руки. И я выдал. А если мне вольным слушателем устроиться? Кем?» — окончательно завис сотник. «Слушателем? Вольным», — повторил я. «Буду как бы в дружине числиться, на построения разные ходить. Есть же у вас тут нечто подобное». «Вот!» — дождался от ошеломленного моим предложением сотника, подтверждающего кивка головой, и продолжил рассуждать. «А сам начну у себя во дворе утерянные навыки восстанавливать. Выкручусь как-нибудь. Неужели не получится хоть с кем-нибудь обучение договориться? С ветераном каким-нибудь стареньким? А я в долгу не останусь и расплачусь честь по чести. Потом. Опять же, долечиться да проще будет». Морду лица при этом постарался сделать одновременно простодушной и хитрой. Явно у меня это хорошо получилось. Вон как сотник заинтересовался. Ну что, осталось только обговорить детали. Ох, придется на какое-то неопределенное пока время забыть о положенном мне денежном довольствии. Договориться получилось. Не совсем так, как я рассчитывал, но и так вышло неплохо. Всего-то требовалось сначала общую физическую подготовку поднять, а там уже можно было и о следующем этапе разговаривать. На самом деле, все оказалось не настолько пугающе, как мне Сотник расписал. Да, присутствовать в обязательном порядке нужно будет не только на утреннем построении, придется и ночевать в дружинном доме. И общеукрепляющие физические тренировки тоже придется вместе со всеми выполнять. Это, как я понял, утренняя зарядка ну или то, что здесь ее заменяет. И длится эта зарядка с раннего подъема аж до позднего завтрака. Ну какая это зарядка? Полноценная тренировка, вот что это такое. И продолжается она после завтрака. А где теория, занятия там всякие, повышающие профессиональную подготовку и укрепляющие моральный облик? Стоп, куда ты меня не туда повело. А все потому, что голова больная. Но и тут были варианты правда, пока не для меня, у меня просто сил не оставалось куда-то после окончания занятий уходить, потому что гоняли тут немилосердно, и физическая подготовка для всех, невзирая на возраст, находилась на первом месте. Прыжки и приседания сначала простые, без отягощения, а потом со все более и более увеличивающимся грузом на плечах. Ходьба и бег со вкопанным в землю бревном, Тут я мудрить не стал, как не стал и подражать своим более опытным товарищам. У меня же отмазка есть. Поэтому начал с самой маленькой высоты. И правильно сделал. Потому что то и дело приходилось на землю спрыгивать. Вот когда понял, что, несмотря на отличное самочувствие, голова не до конца выздоровела. И каждый такой соскок в голове на батом и сотрясом отзывался. Даже кровь в один прекрасный момент пошла из носа. А если бы сразу на самый высокий бревна полез? Вот было бы смеху, если бы с высоты нескольких метров упал. Костей бы точно наломал, своих собственных. Как кровь брызнула, так в тот раз занятия для меня и закончились. Отправил сотник меня к Алене на поправку здоровья. Бег. Здесь можно говорить долго или не говорить вообще ничего. И так все всем понятно. Тем, кто сам бегал, конечно же. Кто никогда не бегал, тот все равно ничего не поймет потом поднятие тяжести на развитие силы, ну и на закуску, упражнение на растяжку. Вот когда я добрым словом помянул прежнего владельца этого тела. А вообще, я уже почти не вспоминал этого самого прежнего владельца, и тело это ощущал как свое родное. Перерыв на обед, и все заново, и так до отбоя. Хорошо, хоть электричества здесь нет, поэтому отбивались с наступлением темноты, но и вставали с петухами. Вот этих громкоголосых тварей везде было вдосталь. Что удивительно, трудно было только в первую неделю. Потом как-то приноровился, привык, и все эти занятия стали приносить удовольствие. Наверное, я извращенец или мазохист, если все эти физические страдания начинают нравиться. Не знаю. Вряд ли. Может, просто вхожу во вкус, и мне просто нравится быть сильнее других и... ловчее, что ли? Или тут все дело во внутренней мотивировке? А мотивировка у меня такая. Самая, что ни на есть, простая. Простая и жизненная. Сдохну, но выкарабкаюсь. Второго шанса мне уже никто не предоставит. Прямо так пернатые тогда и сказали. И слова те в мою память намертво врезались. А дальше что? А посмотрим. Не хочу сейчас далеко загадывать. Хотя к чему вообще стремиться в этой своей жизни, уже не знаю. Дом мне оставили... А к дому еще много чего бы нужно приобрести, потому что жить, или скорее существовать с голым задом, точно не по мне. Как я и ожидал, все оказалось не столь уж и плохо. Многие дружинники увиливали и от занятий, и от дежурств. Всегда можно было за малую денежку договориться с менее имущими товарищами и отправить вместо себя в караул кого-то другого. Приходилось еще и начальству при этом отстегивать, чтобы не возражало, но тут уж никуда не денешься. Что еще? Тут все почти точно так же, как и у нас в армии. Сдаешь необходимый минимум по физической подготовке и можешь быть свободным до следующего зачета. Драконовские меры назначаются только тогда, когда ты этот минимум сдать не можешь. Вот почему тогда дружинники на лавочке отдыхали во время занятий, ну когда меня на вшивость проверяли. А я еще удивился такой праздности. Не понимаю такого отношения к собственным навыкам у некоторых бойцов. Ведь от них, от этих навыков, твоя собственная жизнь зависит. Поэтому гонял сам себя даже не до седьмого пота, а до изнеможения. Думал я здоровый и сильный, как бы не так. Очень удивился, когда на настоящих дружинников посмотрел. На то, как именно они занимаются и сколько времени над собой измываются. Остальные это так, ленивая пыль. Поэтому нам тогда на стенах так тяжкое пришлось. Насмотрелся, и пример решил брать самых подготовленных. Есть к чему стремиться. Перенимал науку, пыхтел и тянулся. И что-то со временем начало получаться. Сначала над моими потугами беззлобно подшучивали, посмеивались, потом притихли. Перелом в отношениях наступил когда один из ветеранов подошел и показал, как правильно нужно выполнять незаладившееся у меня с самого начала очередное упражнение с мячом. Но никак не давалась мне эта наука. Так у меня появились первые наставники. Пока бесплатные. Потом, я так понимаю, одной благодарностью уже не отделаешься. Выходил ли в город? Выходил. По выходным. Просто для того, чтобы сделать небольшую передышку в занятиях. Ну и заодно посмотреть на сам город, на людей полюбоваться, и на девушек тоже. Ну а что, не железный же я. Тем более физическую форму набрал, многие упражнения уже довольно-таки хорошо получались, в голове оставалось место не только для воинских наук, но и для обычных человеческих радостей. Получил я первое свое денежное содержание. Ну как содержание? Слезы. Поделил на пять равных частей и поморщился. Одну часть сотнику, раз уж договаривался, Вторую — на будущих учителей. Третью — на лечение. Я и так Алёне задолжал. Она, правда, денег с меня не просила, но я на хлебникам и халявщикам быть не хочу. Все эти травы, зелья и настои явно недаром девчонке достаются. Поэтому третью часть вручу знахарке, мало ли когда еще придется обратиться. Четвертую кучку монеток потрачу на себя. Мне тоже много чего нужно. В доме даже соли не оставили, все выгребли». Даже есть не в чем и нечем. Про одежку вообще пока молчу. Оставшуюся пятую часть припрячу в каком-нибудь укромном месте. Пусть на черный день лежит. Да. Копейки. Придется начинать с малого, с той же ложки миски. Тем более, что уже научился разбираться в товарно-денежных отношениях этого времени. На торг один не пойду, Данилу с собой прихвачу. Мало ли.